Глава третья. Комиссар Пасов появляется столь же шумно, сколь и неожиданно. Приведенный нами выше интересный разговор между советником и бургомистром происходил в три четверти третьего. В три часа сорок пять минут Ван Трикас зажег свою трубку, вмещавшую около четверти фунта табаку, и окончил курить ее В тридцать пять минут шестого. В продолжении этого времени оба собеседника не проронили ни одного слова. Около шести часов советник проговорил в прежнем тоне. «Итак, мы решаем?» «Ничего не решаем», — возразил бургомистр. «Я уверен, что вы правы в антрикас. Я тоже так думаю, Никлос». «Мы примем окончательное решение относительно комиссара, когда будем более осведомлены по этому вопросу, после... ведь время еще есть... через месяц». «Или через год», — ответил Никлос, разворачивая носовой платок, которым он пользовался с замечательной скромностью. Наступила снова тишина, продолжавшаяся с добрых полчаса. Ничто не нарушало этого отдохновения, даже появление домашней собаки Ленто, захотевшей пройтись по кабинету. Достойный пес. Он мог бы служить примером для всех собак. Он двигался точно на колесиках, не производя ни малейшего шума, и походил более на картонную собачку, чем на живое существо. Около восьми часов. После того, как Лота внесла в комнату старинную потертую лампу, бургомистр сказал советнику, «Нам не надо решать более никаких спешных дел, Никлос». «Нет, Вантрикас, это все». «Однако, мне кажется, что говорили, что башня Адынарских ворот того и гляди обвалится». «Да, это верно», — ответил советник, — и я нисколько не удивлюсь, если она в один прекрасный день кого-нибудь раздавит. — О, — возразил бургомистр, — я надеюсь, что прежде чем случится такое несчастье, мы придем к какому-нибудь решению относительно этой башни. Я тоже надеюсь в антрекас. У нас есть более спешные вопросы, требующие разрешения». «Конечно», — ответил советник. «Например, дело о складе Кош». «А разве он все еще горит?» — спросил бургомистр. «Да, горит уже три недели. Но ведь не решили ли мы на совете предоставить ему гореть?» «Да, Ван Трикас. и это по вашему же предложению. Разве это не лучший способ разрешить вопрос об этом пожаре? Без сомнения». «Наилучший!» «Ну так и подождем!» «Это все?» «Все!» — ответил советник, почесывая себе лоб и стараясь припомнить, не забыл ли он еще какое-нибудь спешное дело. «А вы ничего не слышали?» — продолжал бургомистр. «Насчет разлива воды, угрожающего затопить низкий квартал святого Якова». «Да, как же!» — ответил советник. И какая досада, что вода не разлилась над складом кож. Она залила бы пожар, и нам не пришлось бы о нем рассуждать. Что же делать, Никлос? Нет ничего нелогичнее происшествий. Все они не имеют между собой ни малейшей связи, и ни одно из них не служит для умоления другого. Это тонкое замечание потребовало от Ван немало времени, чтобы быть вполне оцененным. Но, однако же, — заметил, наконец, советник Никлос, — мы не затрагиваем вопроса о нашем важном деле. — О каком важном деле? У нас, значит, есть важное дело? — спросил бургомистр. — Конечно, ведь дело касается освещения города. Ах, да! Ответил бургомистр, если память мне не изменяет, то вы говорите о проекте доктора Окса. Именно. Нус, дело продвигается, Никлос, — ответил бургомистр, теперь принимается уже устанавливать трубы, а завод уже готов. «Может быть, мы немного поспешили в этом деле?» — сказал советник, покачав головой. «Да, возможно», — ответил бургомистр, — «но нам может служить оправданием то, что это ничего не будет стоить, так как все издержки берет на себя доктор Окс». «Этим настолько и можно извинить. Да, наконец, ведь надо идти с веком. Если опыт удастся...» Кикендон будет во Фландрии первым городом, освещенным окси, как он называется, этот газ, оксигидрический. Так вот, оксигидрическим газом. В эту минуту дверь отворилась, и Лота объявила, что ужин подан. Советник Никлос встал чтобы распрощаться с Вантрикасом, у которого от всех этих решенных и нерешенных дел разыгрался прекрасный аппетит. Затем они решили, что придется со временем созвать самых уважаемых людей Кикендона для предварительного совещания относительно аденарской башни. Покончив таким образом с делами, оба уважаемые администраторы, направились к выходной двери, где советник принялся зажигать маленький фонарь, так как улицы Кикендона, не освещаемые еще изобретением доктора Окса, были погружены в непроглядную октябрьскую темноту, усугубленную еще густым нависшим туманом. Приготовление советника Никлоса заняли не менее четверти часа. Когда фонарь был наконец зажжен, советник облег свои ноги в толстые колоши из воловьей кожи, натянул на руки теплые рукавицы из овечьей шкуры, поднял воротник до самых ушей, нахлобучил на глаза шляпу и вооружившись громадным зонтиком, собрался уходить. В ту минуту, когда Лота уже хотела отворить дверь, чтобы выпустить советника, на улице послышался вдруг Шум. О, удивление! Как бы это ни казалось неправдоподобным, но это был действительно шум. Шум, какой не раздавался в городе со времен вторжения в него испанцев в 1513 году. Кто-то стучал в дверь дома, в антрикаса, в дверь, не подвергавшуюся до сей минуты ни малейшему насилию. По ней ударяли изо всей силы чем-то очень тяжелым и крепким, очевидно, толстейшей палкой, управляемой сильнейшей рукой. При каждом ударе раздавались возгласы, крики. Можно было ясно разобрать слова. Господин Ван Трикас, господин Бургомистр, откройте, откройте скорее! Бургомистр и советник. Остолбеневшие от удивления стояли, вытаращив друг на друга глаза. Ничего подобного они не могли себе представить. Право, если бы даже в замке выстрелила старая пушка, не стрелявшая с 1385 года, и то бы обитатели дома Ван Трикаса не почувствовали бы себя более огорошенными. Да простят нам это выражение, грубость которого окупается его верностью. Однако шум и крики становились все сильнее. Пришедшая наконец в себя лота решилась спросить, кто там? Это я, я, я! Да кто вы? Комиссар Пасов. Комиссар Пасов, тот самый, от упразднения должности которого возбуждается вопрос в продолжении уже десяти лет. Но что же случилось? Уж не явились ли снова бургиньоны, как в XIV веке? Ведь должно было произойти что-нибудь не менее важное, чтобы привести комиссара Пасова в такое возбужденное состояние. Комиссара, не уступавшего бургомистру в спокойствии и хладнокровии. По знаку ван Трикаса выговорить что-либо он был не в состоянии, крюк от дверей был поднят, и дверь открыта. Комиссар Пасов влетел в переднюю, как бомба. — Что случилось, господин комиссар? — спросила лота, отличавшаяся храбростью и не терявшая головы в самых затруднительных обстоятельствах. Что случилось? ответил Пасов в круглых глазах которого выражался неподдельный ужас. Случилось то, что я прямо из дома доктора Окса, где было собрание, и там там, проговорил советник, там мне пришлось быть свидетелем таких прений, господин бургомистр. Там говорили о политике. О политике повторил Ван Трикас Ероша свой парик. «Да, о политике!» — подтвердил комиссар Пасов. «О которой?» — не говорилось в Гикендоне уже более ста лет. Тогда поднялся спор, и адвокат Андре Щуд и доктор Доминик Кюстас доспорились до того, что будут, вероятно, драться на дуэли. «Драться на дуэли?» — вскричал советник «Дуэль? Дуэль в Кикендоне!» «Но что же они друг другу сказали, адвокат Щют и доктор Кюстас?» «Вот слово в слово, господин адвокат, — сказал доктор своему противнику, — мне кажется, что вы заходите слишком далеко и недостаточно, отдаете себе отчета в своих словах. Бургомистр Ван Трикас?» Заломил руки. Советник, бледный, как смерть, выронил фонарь. Комиссар покачал многозначительно головой. Чтобы такие ужасные слова могли быть произнесены такими почтенными людьми, «Этот доктор Кюстас», — проговорил ван «положительно опасный человек с взбалмошной головой. Войдемте, господа». И все трое пошли опять в кабинет бургомистра.